Советчики. И снова требовалось обводить вокруг пальца весь мир. Напускать тени, чтобы сражаться с многогранной реальностью. И, конечно, он понимал, что половинчатость решений все равно будет трактоваться ближними, а тем паче дальними, однозначно против него. Но что тут можно было поделать? И ведь нельзя тянуть, по сути, ненужный регламент в бесконечность. Рано или поздно это должно наскучить верному другу меча. Хуже того, в любой момент оттуда, из-за горной гряды, Огибая ее в умноженной вдвое высе, могли прилететь новые подарки от незнакомой, но не исключено построенной на одной из ящером верфи горы, пока они прозевали лишь четвертую часть залпа. Благо броня у Сони крепка и еще имеются области, обвешенные кольчугой. И помимо того, повезло, что эта четвертинка оказалась всего лишь 80-тонным пороховым чудищем а не маленьким обтекаемым цилиндром, снаряженным уранидами. «Что можно сделать?» – бесшумно спрашивал Тутор Рор, выдуманного собеседника. Обычно это был Арталал, сгинувший в сутолоке мятежа начальник технической разведки. «Понимаю вас», – говорила вышедшая из головы генерала отражение вице-полковника, уже давно имеющее к оригиналу весьма условное отношение. «Вы хотите показать этой горе, что способны расколоть ее как орех, и в то же время...» «Вот именно!» – ловил мысль собеседника Туторор Рор и внезапно вскидывал палец. Сидящие ближе офицеры дежурной смены вздрагивали, делали вид, что поправляют наушники. «Поймут ли они такой знак?» «Вообще-то, вероятность невелика», – чесал лоб Арта Лал. «Невзначай, снимая маску и обращаясь из исчезнувшего вице-полковника, в отсутствующего в данную минуту здесь, но где-то уверенно дрыхнувшим после смены майора-целевика Эпика Цуца. Каждое действие можно трактовать с миллиона точек зрения. «И что же тогда?» — вопрошал смутный образ командира гигатанка. Считая мнение ошибочным». Совсем незнакомым голосом басило неожиданно подросшая и ставшая плечистей фигура. «И вы, Тутор, и ваш любезный противник». «Любезный?» — переспрашивал генерал, на самом деле желая узнать вовсе не это. Просто опознать собеседника. «Я пса двигал огромными скулами герой Третьей войны за острова. «У вас плохо с памятью, канонир?» «Я говорю, это очень любезнейший противник. Он мог прихлопнуть вашего Соню хорошим водородным зарядом, но не сделал этого». «Да-да, конечно», — соглашался тут Орор, внезапно узнавая черты незнакомого лица. «Так вот, мальчик», — тыкал по втянувшего шею генерала огромный палец. «Безусловно, ваше положение уникально. Воюете со всем миром и одновременно воевать не желаете. Но я уже сказал, психология твоего противника похожа». Ведь он тоже сидит в замкнутом пространстве, отделенный от мира броней. «Значит, он меня поймет?» – спрашивал Тутурур, восхищенно всматриваясь в легендарное лицо. И вдруг, сквозь слезящиеся глаза, опознавая в нем сияние аварийной лампы. «С вами что-то не так?» – в раздражении резал его глазами верный друг меча. Генерал-канонир таинственно подманивал его пальцем и рявкал в самое ухо. «Живи по уставу! Завоюешь честь и славу!» – мурашу отваливался – Отработанно хватался за подвешенный к поясу гламет, а тут урор елейно улыбался, потягивался в боевом кресле и с полной серьезностью сообщал. «Пожалуй, пора сворачивать регламентные работы, мой любезный мурашу».